Андрей Аствацатуров «Жермунский, 50 лет спустя» Читает Алексей богдасаров Воспоминания о детстве капризны. Они сродни немецким раннеромантическим текстам, которые так любил мой дед Виктор Максимович Жермунский. Мимолетны, необязательны, фрагментарные но при этом озарены ослепительным светом, и как-то афористично мудры, словно проникнуты странной, невесть откуда взявшейся решимостью приобщить тебя к вечной, меняющейся жизни. Наш старый дом в Комарово, родовое гнездо семьи Жермунских, где сейчас вовсю хозяйничают мои дети Гоша и Миша, с их появлением помолодел, взбодрился всем своим деревянным телом, и избавился от старинной сырости, от запаха книжной пыли, который попадал мне в ноздри, когда я ранним летним утром, сбросив с себя сон, обычно прибегал в бабушкину комнату. Я был тогда младше своих детей, едва ли пяти лет от роду. — Бабушка! — кричал я во все горло. — Пора вставать! Пора идти на кладбище! согласить несколько неожиданное место притяжения для столь юного возраста. Родители обычно летом таскали меня по утрам на залив, на Комаровский пляж, который мне не нравился. Острые, почти не пресной водой камни больно резали ступни, и раскаленный жарким солнцем песок обжигал их потом до красноты. «Чучье озеро!» куда они меня ближе к вечеру возили на велосипеде купаться, расположенное на противоположном полюсе поселка, напротив, было чересчур холодным и угрожающе глубоким. Но папа и мама в то лето уехали плескаться куда-то в Литву, то ли в Ниду, то ли в Палангу, видимо, отдохнуть от моего детского неуемного энтузиазма, и оставили меня на попечении бабушки». Помню, мама сомневалась, стоит ли меня с ней оставлять, ведь возраст и тяжело, но папа заверил ее, что, мол, Нина Александровна вполне себе еще молода, и раз она справляется с великовозрастными студентами, то справится и с нашим обалдуем. Бабушка не умела плавать, хоть и выросла в Одессе у самого моря, не любила загорать, что тоже как будто бы странно для одессита, и совершенно не умела кататься на велосипеде. Я потом по многу раз спрашивал ее, во что она любила играть, когда была маленькой. Дети, как вы знаете, любят повторять и спрашивать одно и то же. И она неизменно, не теряя терпения, отвечала «В крокет!» «Что такое прятки, пятнашки, колдунчики, футбол?» Я знал хорошо, а о крокете, отдающем чем-то дореволюционным... Не имел ни малейшего понятия. Да и сейчас, честно говоря, я плохо представляю, как в него играют. И вот, как только мы остались с бабушкой вдвоем на даче, то вместо пляжа и вместо озера стали каждый день ходить на кладбище. Тут было гораздо лучше, чем на заливе и на озере. Тихо, несуетливо, прохладно. Но главное — красиво и величественно. Высокие плиты памятников хранили многозначительное торжественное молчание, словно перед тобой открыли книгу с яркими картинками и сейчас расскажут интересную сказку. Перед прогулкой я всякий раз томился ожиданием, предчувствием необычного, и всякий раз оно с лихвой вознаграждалось. По дороге на кладбище бабушка рассказывала мне сюжеты русских классиков, чаще всего Пушкина, и я внимательно, не перебивая, слушал ее. Воображение рисовало мне то несчастного Германа, сошедшего с ума из-за пиковой дамы, то барышню-крестьянку, затеявшую игру с переодеванием, то рокового дуэлянта Сильвио, то еще кого-нибудь. Иногда она читала мне стихи про бедного рыцаря, про одинокий парус, Про пальмы, тоже почему-то одинокие, хотя их было там явно три. Про соловьиный сад. Но каждый раз, когда мы подходили к кладбищенской ограде, ее красивое лицо с правильными чертами меняло выражение и становилось тяжелым. За два года до наших прогулок она потеряла мужа, с которым прожила более четверти века, с которым провела и самые счастливые и самые тревожные дни своей жизни, который был одновременно ее учителем, другом и соавтором. Ее муж, мой дед Виктор Максимович Жермунский, скончался в 1971 году, как-то нежданно, нелепо и быстро, из-за врачебной ошибки. Они познакомились в Ташкенте, в эвакуации тревожном 1942-м, когда полным ходом шла война. Ей, недавно овдовевшей, было всего 23 года, ему, успевшему повоевать еще в Первую мировую, значительно больше. Казалось бы, их разделяла целая эпоха и даже география. Виктор Максимович родился в Петербурге в 1891 году, Нина Александровна в Одессе в 1919-м. Он воспитывался в кругу дореволюционной интеллигенции. Бабушка принадлежала к интеллигенции совершенно нового поколения, которую уже называли советской. Но она в детстве была воспитана в той же традиции, что и дед. Виктор Максимович до конца дней сохранял некоторые старорежимные манеры – который не изменила ни гражданская война, ни его краткое тюремное заключение в 1941-м, перед войной, ни убогий быт эвакуации. Он говорил детям, даже пятилетним «вы». В слове «библиотека» ударение ставил на третий слог, а в слове «английский» — на первый. Некоторые его привычки вызывали у бабушки раздражение – Все-таки она выросла в тридцатые, в пору великих строек, пятилетних планов и комсомольского энтузиазма. не рассказывали, что однажды к ним в городскую квартиру на Загородном 10, сейчас на этом доме мемориальная доска, неожиданно, без предупреждения, явился какой-то преподаватель. Бабушке, открывшей дверь, он сказал, что пришел к Виктору Максимовичу по делу. Виктор Максимович работал у себя в кабинете, и когда бабушка к нему вошла и сказала, что, мол, Витя, к тебе там пришли, сухо ответил, что никого не ждет. — Витя, это неприлично! — вспыхнула бабушка. — Ты должен к нему выйти! Виктор Максимович отложил бумаги, над которыми сидел, и тихо произнес. — Я сейчас очень занят и не могу отвлекаться. И вообще, — добавил он, — при старом режиме никто вот так на голову не сваливался. Это считалось, Ниночка, неприличным. Если человек заранее не мог о себе предупредить, он приходил и прежде всего выяснял, может ли хозяин его принять. «Витя! — рассердилась бабушка. — Ты советский ученый!» «И не имеешь права жить, как при старом режиме!» Виктор Максимович внимательно на нее посмотрел и невозмутимо изрек. «Я, Ниночка, достаточно сделал для советской науки, так что вполне заслужил право жить, как при старом режиме». После этого повернулся к ней спиной и занялся своим делом. Но эта история произошла в середине 1960-х, А тогда, в 1942 они только познакомились, увлеклись друг другом, и, видимо, разница в привычках их не сильно беспокоила. Виктор Максимович на ту пору был уже классиком филологической науки. Он родился в семье Максима Савельевича Жермунского, 1849-1937 годы, сына купца первой гильдии. По материнской линии ближайшими предками деда были уважаемые состоятельные люди, промышленники, подрядчики, крупные домовладельцы. Сам Максим Савельевич был прославленным врачом-отоларингологом и вдобавок крупным ученым, опубликовавшим четыре серьезных, прорывных по тем временам научных монографий и регулярно печатавшим научные статьи в международных журналах. Он лечил пациентов, среди которых были в том числе генералы, министры, тайные советники, занимался наукой, воспитанием молодых врачей и за большие заслуги перед Отечеством удостоился дворянства. Судя по старым семейным фотографиям, на которых он пребывает в неизменно серьезном образе, без малейшего намека на улыбку, даже слабую, Максим Савельевич был человеком деловым, крайне практичным и всем сердцем желал, чтобы сын сделался таким же и выбрал серьезную стезю, например, профессию врача. Именно поэтому он отправил Витю учиться не в классическую гимназию, где преподавали по старинке, на немецкий лад, где учили, как ему казалось, всему сразу и ничему конкретно, а в Тенишевское училище. Это учебное заведение было чрезвычайно модным и славилось прогрессивным либеральным духом, атмосферой благородного товарищества, компетентными педагогами. Оно готовило юношей к практической, предпринимательской и юридической деятельности. Здесь не приветствовалось мертвое знание, не преподавались древние языки, зато присутствовали вполне актуальные науки вроде юриспруденции. Некоторые закрытости классической русской гимназии тенишевские учителя противопоставляли открытость современной культуре и науке. В залах училища проводились литературные вечера, выставки. Тут выступали современные поэты, художники, музыканты, ученые. Если Владимир Набоков, поступивший в тенишевское училище через восемь лет, тяготился его атмосферой, то дед принял ее с глубокой благодарностью и вскоре стал первым учеником. Своих наставников он уважал и почти боготворил, справедливо полагая, что ему несказанно с ними повезло. Особенно теплые отношения у него завязались с преподавателем словесности Владимиром Васильевичем Гиппиусом, троюродным братом поэтессы Зинаиды Гиппиус, одаренным поэтом и блестящим филологом. Жермунский, как никто, понимал, что значит «школа» в высоком смысле этого слова и какое значение для неофита имеет первый учитель. Мать рассказывала, как в середине 1960-х Он ее, советскую десятиклассницу, старомодно отчитал за недостаточную почтительность к учителям. — Что у тебя, Вера, и у всех вас за манера, — вздыхая, произнес он однажды за семейным обедом, — ругать учителей и придумывать им какие-то клички? — Почему это своего преподавателя по гимнастике вы называете Не по имени-отчеству, а витамин. «Ну, папа!» — растерялась Вера. «Что тут такого? У нас все его называют витамином». «Что значит «все»?» — досадовал дед. «Это ведь неуважение Верочка. Мы, когда учились в Тенишевском, называли учителей даже за глаза по имени-отчеству. Если мы бывали чем-то недовольны то назначали собрание, писали петицию на имя директора и отправляли с ней к нему наших делегатов. Представляю, как мама и ее сестра Аля удивились. Да и я бы, если б такое услышал в десятом классе, удивился бы не меньше. Здесь ведь все было необычно, все не ко времени, не в духе простоватых советских школьных привычек. И выражение «преподаватель гимнастики» вместо нашего привычного физрук, и петиция, преподнесенная школьниками директору, и, главное, дух высокого человеческого достоинства, которым были проникнуты эти слова, и которые мы все давно уже растеряли. Но вернемся обратно, в 1900-е, в самое их начало. В это время Витя прилежно учился, читал русских, английских и немецких классиков, Путешествовал по Германии, каждое лето ездил с родителями отдыхать на Карельский перешеек, чаще всего в Терриоке, прежнее название города Зеленогорска. Участвовал в любительских спектаклях, вел дневник, подробную хронику своего взросления, восторгался гением Геты и Байрона. Что еще? Ах да, самое главное, он писал стихи, даже очень талантливые, и печатался в литературных альманахах под псевдонимом Фауст. Максим Савельич надеялся, что под влиянием тенишевской атмосферы его сын займется чем-то дельным, однако его надежды не оправдались. Младший Жермунский уже тогда видел себя в совершенно ином качестве. Он хотел стать поэтом и профессиональным литературным критиком. Видимо, какое-то время он колебался, потому что по окончании училища в 1908 году поступил все-таки на юридический факультет Петербургского университета, но, проучившись там несколько месяцев, перевелся на историко-филологический. Здесь он погрузился в атмосферу академической науки, изучал основы романа германской филологии, предпочитая эпоху немецких штюрмеров, ггеотты Шиллер и последовавшую за ней эпоху романтизма в университете ему опять повезло с наставником им на сей раз стал знаменитый филолог профессор федор александрович браун собственно именно молодой жирмунский и его товарищи настояли на том чтобы браун подготовил и прочел для них цикл лекций о немецком романтизме что и было брауном проделано на высочайшем академическом уровне Другим, ничуть не менее ярким учителем Жермунского, выступил профессор Семен Афанасьевич Венгеров. Жермунский занимался в его знаменитом Пушкинском семинаре, где познакомился со своими будущими теоретическими оппонентами, русскими формалистами. Нельзя сказать, что Жермунский в те годы был чисто академической фигурой, типичным университетским ученым. Науку он, конечно, любил, но удовлетворяла она его далеко не в полной мере. Это достаточно парадоксально, поскольку дед уже в 1930-е годы считался образцовым академическим ученым. Но в нулевые, даже когда его оставили в университете для подготовки к профессорскому поприщу, Он проявлял живой интерес к современному бурному литературному процессу России и Европы и не просто как любопытствующий прогрессивный ученый. Он всей душой желал в нем участвовать. Отказавшись от поприща поэта, он видел, тем не менее, себя не сухим академическим педантом, не ученым-позитивистом, собирателем фактов, а скорее критиком живым художником науки рассматривающим литературное прошлое сквозь призму актуальной современности можно сказать что атмосфера серебряного века поиски символистами а затем акмеистами новой поэтической речи сформировали его в той же степени в какой его сформировал университет и это признавали те кто создавал этот век спустя много лет В начале 1960-х Анда Андреевна Ахматова зайдет к нам на дачу в Комарова и, сидя на веранде за чаем, грустно заметит, а ведь мы с вами, Виктор Максимович, в сущности, последние осколки Серебряного века. Первая книга Жермунского «Немецкий романтизм и современная мистика. 1914 год» навсегда привязала его не только к отечественной германистике, но и к серебряному веку. Она наделала много шуму, вызвав интерес литераторов, которые творили в тогдашнее время, выбрав эссеистическую манеру изложения, как будто бы не точную интонацию импрессионистической критики. Жермунский парадоксальным образом ни на шаг не отступил от фундаментальной науки и вычертил важную силовую линию в литературе, проследив ее от мистического романтизма до символизма своих современников. В своих знаменитых статьях, написанных позднее, он будет придерживаться той же установки, актуализируя литературное прошлое через современность. Надо сказать, что и современность проявила к молодому Жермунскому большой интерес. Его поддерживали, восхваляли, цитировали, но также с ним и спорили. Жермунский всякий раз вступал в полемику с присущей ему академической деликатностью и той же деликатности требовал от других. Ему, например, решительно не понравилось – что Андрей Белый в книге «Ритм как диалектика» и «Медный всадник» именует его проф профжермунский. «Это проявление невоспитанности», — жаловался в 1929 году Виктор Максимович своим друзьям. «Что значит «профессор»? У меня есть имя и есть отчество. Я ведь, когда спорю с Андреем Белым, не называю его в своих статьях «московский мистик Бугаев». К началу 30-х многое в его жизни изменилось. Когда в 1919 году вышла его вторая книга «Религиозное отречение», он еще видел себя философствующим филологом и одновременно профессором, преподающим академическую филологию. Но времена стремительно менялись. Рассуждения о мистике, религии очень скоро стали казаться новой власти контрреволюционными, идеологически вредными, и Жермунский предпочел отказаться от прежних сюжетов и обосноваться в тех областях, которые казались идеологически нейтральными. Такой нейтральной областью была поэтика. Опубликовав свою программную статью «Задачи поэтики» и вступив в спор с вышедшими на сцену формалистами, Жермунский активно включился в жаркие научные дискуссии тех лет. 1920-е были для него, пожалуй, самыми плодотворными. Почти каждый год он издавал новую монографию. Композиция лирических стихотворений, поэзия Александра Блока, рифма, ее история и теория, Байрон и Пушкин. Все эти книги очень скоро станут обязательными для каждого филолога. Однако довольно скоро область поэтики, исследование формы окажется не вполне безопасной. Формализму официальная наука объявит решительный бой. Интересно, что Жермунского со всех сторон тогда обвиняли в формализме, хотя он всегда с формализмом полемизировал. Но кому охота было разбираться в каких-то там нюансах, тем более что Жермунский печатался с формалистами в одних журналах, Да и часто способствовал, стало быть, потворствовал, публикации их книг и статей. Он оказался под ударом, и нужно было отступить, обосноваться на более спокойной научной территории. Такой территорией стало для жермунского языкознания. Здесь он, надо заметить, не был новичком. Более того, читал в ленинградских вузах соответствующие базовые курсы активно сотрудничал с Государственным институтом языкознания, ездил в этнографические и диалектологические экспедиции. Впрочем, он не оставлял и сугубо историко-литературных исследований, результатом которых стала книга «Гёте в русской литературе» 1937 год. Кроме того, он выступал как крупный и серьезный организатор науки. Так, в 1934 году им была основана кафедра западноевропейских литератур, та самая, на которой я работаю вот уже 30 лет. Жермунский также уделял большое количество времени образовательному и научно-воспитательному процессу, Собственно говоря, им были придуманы и разработаны учебные принципы советского филологического образования, планы программ, по которым до сих пор работают филологические кафедры в вузах нашей страны. В 1939 году он был избран член-корреспондентом Академии наук СССР. Началась война, И Жермунский сразу же попал под подозрение, поскольку он активно занимался немцами и вдобавок в 1920-е годы ездил в Германию на стажировке При обыске, который поначалу носил характер обычной проверки, сотрудники НКВД обнаружили у него старую дореволюционную карту Петербурга на немецком языке. Это стало поводом к аресту. Виктор Максимович, вам придется проехать с нами на Литейный. Однако расследование разрешилось для деда благополучно. Обвинения в шпионской деятельности были сняты. Два месяца продержав в тюрьме, его отпустили, и на одном из последних самолетов эвакуировали уже из почти блокадного Ленинграда в Ташкент. Дед летел в Среднюю Азию, держа в уме большие научные планы заняться восточными языками и восточными героическими эпосами. Именно здесь, в Ташкенте, он и встретил мою бабушку Нину Александровну Сигал. Выросла она в другой географической локации, в Одессе, которую, несмотря на совершенно иной ритм жизни, на ее южный дух, с дулюльционным Петербургом многое роднило. Петербург являлся столицей, но и Одессу никто тогда не смел назвать провинцией, Это был третий по количеству населения город-империи, Черноморский порт, крупнейший торговый и одновременно культурный центр, который вдобавок имел репутацию музыкальной столицы российского юга. Когда Нина Сигал ходила в школу, город еще сохранял эти старые традиции, сохранял южный колорит, морской темперамент, прежние привычки. Так же, как и дед, Бабушка происходила из семьи врачей и купцов. Ее дед по материнской линии, купец второй гильдии, скончался накануне Октябрьской революции за два года до рождения бабушки. Отец Александр Маркович Сигал, 1888-1968 годы, российский врач, Выдающийся ученый, доктор медицинских наук, профессор, автор нескольких фундаментальных научных монографий, один из первых аритмологов в России, был личностью незаурядной. В Одессе его знали все. И не только из-за обширной частной практики, которую он вел, обладая безупречным эстетическим вкусом, общительностью, невероятным добродушием, Александр Маркович был неофициальным законодателем музыкальной жизни Одессы. Он водил дружбу с музыкантами, дирижерами, учителями музыкальных школ, профессорами консерватории, председательствовал в Одесском филармоническом обществе и не раз в театрах сам становился за дирижерский пульт. Его дом долгое время был интеллектуальным музыкальным салоном, собиравшим видных деятелей одесской музыкальной жизни. Здесь обсуждались музыкальные премьеры, прошедшие концерты, недавние сочинения известных композиторов, исполнительское мастерство одесских виртуозов. Частым гостем этого салона был юный, подающий надежды Эмиль Гилельц, впоследствии выдающийся советский исполнитель. Прадед, едва познакомившись с Гиллильцем, сразу же разглядел в нем необыкновенный талант и, будучи человеком влиятельным, принял самое живое участие в судьбе молодого Гиллильца, всячески поддерживал его, наставлял. Их общение, начавшееся в конце 1920-х годов, еще когда Гиллильц ходил в музыкальную школу, не прекращалось до самой смерти Александра Марковича. Гилельс, уже став мировой знаменитостью, приезжая в свою родную Одессу, всегда навещал его, подолгу проводил время в его доме вместе со своей семьей, обсуждал с ним музыкальные новости, впечатления, которые он привозил из своих заграничных турне. На даче в Комарова, в одной из архивных папок, я нашел несколько его писем Александру Марковичу и поздравительных открыток. Они поразили меня искренностью, человеческой теплотой, добротой и душевной щедростью, которая всегда отличает тех, кому суждено родиться гением. Бабушка, разумеется, тоже была верной ученицей своего отца, не только любящей дочерью. Именно он привил ей любовь к книгам и музыке, терпеливо объяснял непонятные страницы в произведениях русских классиков водил на концерты, рассказывал, как надо правильно слушать великую музыку. При этом их темпераменты различались. Александр Маркович, прошедший Первую мировую войну, фронт, ужасы мировой бойни, вопреки этому всегда казался человеком крайне светским, веселым. Его темперамент был полностью одесским, легким, черноморски игровым. Он любил одесские шутки, одесскую кухню, любил чисто по-одесски удивлять близких неожиданными подарками и приятными сюрпризами. А бабушка, вопреки одесскому воспитанию, родилась куда более спокойной, рассудительной и ироничной. Пройдут годы, и эти свойства усилятся в ней под влиянием хмурого ленинградского неба, академической жизни и сочинений французских классицистов и просветителей, которым она посвятит свою жизнь. Впрочем, когда она на кого-то сердилась, выходила из себя и начинала торопливо говорить: "Мой чуткий филологический слух мог различить в ее интонациях что-то чужое, странное, южное". Но это случалось крайне редко, почти никогда. Она с самого раннего детства приучила себя к сдержанности. Помню, она рассказывала мне, что когда они приходили с Александром Марковичем в театр, то в антрактах он сразу же тащил ее в буфет. Ему хотелось ее порадовать не только высоким искусством, но и вкусным пирожным. Бабушке это казалось смешным, неуместным и даже оскорбительным по отношению к искусству. Она говорила мне, что, конечно, послушно шла за ним, но лишь из вежливости и нежелания обидеть, и в глубине своей детской души по-взрослому недоумевала. Видимо, сто лет назад люди взрослели быстрее, чем сейчас. Уже с ранних лет она стремилась выработать в себе безупречные эстетические чувства, рациональные, неомраченные даже малейшим проявлением дурновкусия, каким бы приятным оно ни было. Легких жанров она не признавала с самой ранней молодости. Видимо, в литературе все легкое закончилось для нее мольером, а в музыке — застольной Бетховена. Помню ее реакцию, когда я, 19-летний студент Филфака, сказал ей, что сейчас читаю роман «Смерть героя» Ричарда Олдингтона, который у нас входил тогда в программу. Бабушка пожала плечами и равнодушно заметила, что в ее годы она и ее однокурсники оценивали Олдингтона как поверхностного, легкого билетриста. Об оперетах даже таких признанных мастеров, как Штраус, Легар и Кальман, она отзывалась крайне скептически. К вошедшему в моду джазу относилась с равнодушием, к советской эстраде с некоторым даже возмущением. Хотя позже это ей не помешало одобрить, впрочем, несколько сдержанно, шербургские зонтики Мишеля Леграна. Учеба всегда давалась ей легко. В детстве она была крайне болезненным ребенком и шумным подвижным играм предпочитала чтение. При этом Нина Сегал не отличалась замкнутостью и легко сходилась со своими сверстниками. Видимо, природное обаяние отца — Его острый ум передались ей по наследству. Ее любили и учителя, и одноклассники, которые ей придумали необидную кличку «Сигнал». Другим ее страстным увлечением стала классическая музыка. Она училась по классу фортепиано в знаменитой Одесской музыкальной школе имени Столярского, которую сам Петр Столярский, прибегая к колоритному одесскому акценту, шутливо называл Школа имени Мине». Здесь ей чрезвычайно повезло с учителями. Ее непосредственным музыкальным наставником стала Берта Михайловна Рейнгбальд, 1897-1944 годы, профессор Одесской консерватории, знаменитый советский педагог, воспитавший целое поколение выдающихся музыкантов, таких как Эмиль Гилельс, Мария Гринберг, Оскар Фельцман. Гиллельс считал Берту Михайловну своим ближайшим другом и главным учителем. В 1974 году, приехав в Одессу, он дал концерт в ее память. Окончив школу, бабушка приняла решение продолжить учебу в Ленинграде и отправилась туда. Приехав в Ленинград, она некоторое время пребывала в раздумьях, что в итоге выбрать – музыку или литературу консерваторию или Лифли, филологический факультет Ленинградского университета. После долгих колебаний выбор был сделан в пользу филологии. И ей опять повезло, так же, как в свое время дедушке, и с наставниками, и с однокурсниками. Педагогический состав филфака впечатлял яркими научными знаменитостями. Владимир Федорович Шишмарев – Виктор Максимович Жермунский, Стефан Стефанович Макульский, Александр Александрович Смирнов, Григорий Александрович Гуковский, Иван Иванович Толстой. А из ее однокурсников впоследствии выросло целое поколение ученых и переводчиков, серьезно повлиявших на интеллектуальную жизнь Ленинграда. Достаточно вспомнить известного ленинградского философа Моисея Самойловича Кагана, крупнейшего международного слависта Илью Захаровича Сермана, яркого испаниста Захария Исааковича Плавскина, германиста Ахилла Григорьевича левинтона переводчицу Инессу Яковлевну Шафаренко, филолога и переводчика Ефима Григорьевича Эткинда. Нина Сигал блистала на своем курсе благодаря уму, обаянию и южной красоте. «Нина нас тогда по-настоящему впечатляла», — говорил мне Моисей Самойлович Каган в 1993-м, спустя два года после ее смерти. «Она была не только самой красивой девушкой на курсе, но при этом самой образованной и талантливой из нас». Нина Сигал безупречно знала французский, немецкий языки, чуть хуже английский, удовлетворительно, как написано в личном деле, владела испанским и итальянским. Но главным в это время для нее была наука, которой она посвящала все свое свободное время. Ее дипломная работа боденштедт как переводчик Лермонтова» Заслужила высокую оценку старших коллег и очень скоро была опубликована в университетских ученых записках. Ей, как лучшей на курсе, разумеется, предложили аспирантуру с перспективой последующей работы в ЛГУ. И она согласилась. Но было уже не до науки. Свой диплом об окончании университета она получила 22 июня 1941 года года я помню рассказывала мне бабушка как в ленинграде из магазинов стали стремительно исчезать продукты и в какой то момент на полках осталось только варенье из лепестков роз оно было дорогим на вкус весьма специфическим сильно на любителя и совершенно не пользовалось спросом но очень скоро исчезло и оно вовсю шла война Немцы приближались к Ленинграду. Нину Сигал направили в Кисловодск на преподавательскую работу, а ее первый муж, талантливый молодой филолог Михаил Гутнер, вступил в народное ополчение и отправился на Ленинградский фронт. Судьба его не пощадила. Вырвавшись из окружения, он вернулся в Ленинград и, едва пережив ужасную блокадную зиму 1941 года, В марте 1942-го умер от истощения. Письма бабушки из Кисловодска той поры читать тяжело. Она пишет, что жизнь кончена, что чтение книг не радует, что наука потеряла для нее всякий смысл, что своего личного счастья она никогда не найдет. В Кисловодске все ее время занимало преподавание французского языка которая как-то помогала отвлечься. С декабря 1941 по август 1942 она работала в средней школе и в спецшколе военно-воздушных сил. Однако очень скоро безмятежный Кисловодск, где находилась бабушка, оказался под угрозой. Летом 1942, после нашей катастрофически неудачной операции под Харьковом, Немцы захватили военную инициативу и стали стремительно наступать на Кавказе. В какой-то момент в Кисловодск пришли новости. Завтра здесь могут быть немцы. Иллюзии по поводу того, что с ней произойдет, окажись она на оккупированной территории, бабушка не питала. Нужно было срочно спасаться, бежав, бросив все в Махачкалу. Бабушка подробно рассказывала мне о том, как они ехали на поезде по пустой территории, уже оставленной Красной Армией, но еще не захваченной немцами. Поезд тащился ужасно медленно, спотыкался у каждого столба, по несколько часов замирал на полустанках, а вокруг благоухала богатая южная природа. Стояли покинутыми роскошные яблоневые сады. Когда поезд очередной раз остановился, мы кинулись в чей-то сад, рассказывала бабушка, и я набрала полный подол яблок. Сумки под рукой не было. Еду мы взять с собой не успели и всю дорогу мучились от голода. Потом из Махачкалы они плыли через бурный Каспий на грузовой барже, без воды, без еды, в жутких антисанитарных условиях. Ташкент встретил Нину Сигал дружелюбно. Сюда был эвакуирован Ленинградский университет и многие другие вузы. Здесь она снова увидела старых знакомых, преподавателей и однокурсниц. Однокурсники почти все ушли добровольцами на фронт. Ташкент жил мирной жизнью, но работал на победу. На нее работали все по мере сил Бабушка вернулась к преподаванию языка, теперь уже немецкого, в Военной академии тыла и снабжения имени Молотова, а с осени 1943 года начала преподавать литературу в Женском педагогическом институте. Быт был аскетичным, убогим, но жизнь постепенно налаживалась, в том числе и личная. Быстро и бурно развивались отношения с Виктором Максимовичем – судя по их переписке нина сегал сильно захватила его мысли занятые до ее приезда главным образом востоковедением нина александровна официально обращается он к ней в первом письме и сообщает свои соображения по поводу ее статьи во втором его письме через неделю нина александровна уже просто нина но он по прежнему называет ее навы приглашая на чей то доклад а в третьем Написанном через две недели, мы читаем «Ниночка, ты» и вместо научных советов приятную любовную чепуху. Скучал, хотел поскорее снова тебя увидеть. Заходил к тебе домой и не застал, и тому подобное, душевное и слишком сентиментально личное, чтобы его подробно обнародовать. Однако науку они тоже не забывали. Нина Александровна поступила в аспирантуру Института мировой литературы и под руководством знаменитого Владимира Федоровича Шишмарева начала работать над кандидатской диссертацией, посвященной поздним трагедиям Пьера Корнеля, а Виктор Максимович усердно занимался восточными языками, в основном узбекским, и изучал героический эпос тюркоязычных народов Средней Азии. В 1944 году они вернулись в Ленинград. Жермунский продолжил работу в университете и в Пушкинском доме, а бабушка, успешно защитив кандидатскую диссертацию о карнеле стала трудиться на кафедре зарубежных литератур под его непосредственным руководством. Виктор Максимович поручил ей читать общие курсы по литературе XVII-XVIII веков, спецкурсы по германистике, и не ошибся. Лектором Нина Александровна оказалась блестящим и читала лекции куда эффектнее своего знаменитого мужа, который иной раз угнетал слушателей излишне старомодным академизмом студенты восхищались ее харизмой и умением в рамках самых дежурных курсов ставить не банальные научные вопросы с поразительной ясностью демонстрировать живое движение литературной истории анализировать нюансы самых сложных и проблемных текстов виктор максимович что то ей подсказывал направлял в особенности если речь шла о гиоты шильдере гердере И Нина Александровна с конца сороковых быстро выросла в оригинального и самостоятельного ученого. Ее увлекла эпоха западноевропейского классицизма и просвещения, которая сформировала ее не только как высококлассного специалиста, но и как человека. В сферу ее интересов вошли Корнель, Рассин, Буало, Мольер, Ларош-Фуко, Вольтер, Руссо. Формальная строгость классицистических текстов, просветительское чувство жизни одновременно воспитали ее основные человеческие качества, среди которых, пожалуй, самым главным было умение не поддаваться случайным сиюминутным настроениям и честно, трезво, принципиально судить о людях. Помимо науки, заботу у бабушки тогда хватало. Послевоенное время было голодным и тяжелым, Родились две дочери, Вера и Александра, нужно было успевать заниматься семейными делами, вести домашнее хозяйство, растить детей, бегать по магазинам. Преподавание, подготовка к занятиям также отнимали уйму времени. Учитывая статус Виктора Максимовича, его награды, его высокие зарплаты на нескольких работах, нашей семье тогда жилось много лучше, чем другим, но все равно нелегко. В 1945 году деда наградили орденом Трудового Красного Знамени. Однако время было такое, что высокая правительственная награда ничего не гарантировала, ни от чего не защищала, ни от доносов, ни от обвинений в идеологической близорукости, ни от проработок, на которые, к сожалению, так щедра была та эпоха и 1949 год наглядно это продемонстрировал. В стране развернулась позорная антикосмополитическая кампания, которая сразу же коснулась филологов. Газеты, журналы в унисон загудели, обвиняя покойного академика Александра Николаевича Веселовского и тех, кто вслед за ним занимался сравнительными исследованиями языка и литературы в буржуазности и низкопоклонстве перед Западом. Ничего глупее и абсурднее придумать было нельзя, поскольку именно сравнительные исследования, как мы знаем, выявляют оригинальность и национальную специфику. Но смыслов уже никто не искал. Филиалы творческих союзов, Российская Академия Наук, Университеты и даже небольшие вузы получили четкую партийную директиву выявлять и разоблачать буржуазных космополитов. И Ленинградский университет, разумеется, не стал исключением. Профессору Георгию Петровичу Бердникову, возглавлявшему тогда филологический факультет, поручили организовать открытое заседание ученого совета и публично разоблачить космополитов. Бориса Михайловича Эйхенбаума, Марка Константиновича Азадовского, Григория Александровича Гуковского и Виктора Максимовича Жермунского. Спустя 40 лет, в 1989 году, ленинградские журналисты готовили большую телевизионную программу о тех событиях и связывались с их очевидцами. Позвонили Бердникову. Он выразил сожаление, что организовал позорное заседание и в качестве оправдания заметил, что ему угрожали из обкома партии. «Объявили», — произнес Бердников в трубку, «что если я не устрою заседание и не приму мер, то отдаду свой партбилет». Он так и сказал, «отдаду». Конечно, партийная дисциплина, наверное, важнее для коммуниста всяких там научных истин, Но отдаду согласитесь, было по телевизору слышать удивительно, тем более от профессора филологии, академика Академии наук и специалиста по творчеству Чехова, хотя, возможно, он просто переволновался. Актовый зал университета, куда я теперь часто прихожу на заседание Большого ученого совета СПБГУ, был забит до отказа. Всему педагогическому составу филологического факультета – а заодно и студентам, велено было явиться. Жермунского, как нашкодившего гимназиста, посадили в углу на стул отдельно от коллег, чтобы его было всем видно, звучали обвинительные речи. Некоторые коллеги старались от души. Игорь Петрович лопицкий Другие выступали скучно, как будто из-под палки, без энтузиазма, дежурно повторяя газетные передовицы. Молодой преподаватель Захар Плавскин, герой гражданской войны в Испании, впоследствии крупнейший испанист, демонстративно встал и ушел посреди заседания, громко хлопнув дверью. Профессор Николай Иванович Мордовченко мужественно возмущался и защищал своих товарищей. Изобретательнее всех повел себя Георгий Пантелеймонович Макогоненко – ученик Гуковского и моего деда, близкий друг нашей семьи. Вместо того, чтобы обвинять коллег, он посвятил свое выступление Жан-Жаку Руссо и, подробно, вызывая нетерпеливое раздражение у организаторов, на протяжении почти получаса разоблачал космополитизм автора общественного договора. Когда на собрании заговорили о Жермунском, то ему припомнили его давнее увлечение реакционной мистикой, заигрывание с формализмом и главное занятие космополитическим сравнительным литературоведением. Коснулись его научных концепций, посвященных узбекскому эпосу. Их обозвали антисоветскими и феодально-байскими. Бердников, хлопнув рукой по столу, объявил – «Вот тут у меня на столе, Виктор Максимович, все ваши книги. Объясните мне, зачем они нужны советскому читателю?» Дедушка и бровью не повел, и не стал ни в чем каяться. Спустя шестнадцать лет, когда Бердников поздравил его с юбилеем и очередным орденом Трудового Красного Знамени, дедушка, решив проявить язвительность, раздобыл открытку с видом университета и, написав на ней короткий ответ «Спасибо, Георгий Петрович, помню, что вы всегда меня ценили», послал ее Бердникову. Но тогда было не до шуток. Университетское начальство должно было принять в отношении космополитов самые решительные меры. Бердников к его чести не уволил дедушку из университета, а только отстранил от преподавания. Нину Александровну, к ее удивлению, он вообще не тронул. Видимо, на то не было от начальства соответствующего распоряжения. А может, он просто сохранил в себе остатки порядочности. В тот год Нина Александровна подавала заявление на очередное прохождение по конкурсу, и Бердников, снабдив это заявление положительной характеристикой, его согласовал. Единственное, перевел ее от греха подальше с кафедры зарубежной литературы, оказавшейся под ударом, на кафедру немецкой филологии. Проработку, шельмование в прессе, отстранение от преподавания Жермунский переносил стоически, причем настолько, что даже удивлял этим бабушку и коллег, явившихся выразить ему свое сочувствие. Он сидел за столом и напряженно работал. Впрочем, в 1949 и 1950 году Он почти ничего не опубликовал. Запрет для Жермунского на чтение лекций, как оказалось, распространился не только на университет, но и на все советские вузы. Он обратился в Министерство образования с просьбой разрешить ему преподавать. Никакой реакции со стороны Министерства в ответ не последовало. Видимо, они сами не знали, как с ним быть, и он уволился. За ним сохранялось звание члена-корреспондента, которая обеспечило его неплохой ежемесячной суммой, а через год деду удалось устроиться в Институт языкознания на должность старшего научного сотрудника. Жизнь постепенно возвращалась в нормальное русло. В 1954 году Жермунский был награжден высшей правительственной наградой орденом Ленина. Партия извинилась. Извинились и те, кто выступал против него во время космополитической кампании. Извинения были приняты. Обижаться было некогда. Впереди его ждали долгие годы напряженной и интересной научной работы. Он публиковал монографии, статьи, писал рецензии, комментарии, вступительные филологические тексты к изданиям классиков, активно сотрудничал со знаменитой художественной серией «Литературные памятники», где входил в редколлегию. Университет позвал его обратно на работу, и он до середины 1960-х читал лекции на филологическом факультете. 1960-е стали для жермунского временем настоящей славы. Литературная и филологическая молодежь воспринимала его как фигуру вошедшего в моду Серебряного века, коллеги, как многопрофильного, выдающегося ученого, безусловного корифея науки, начальство как авторитетного, заслужившего доверия советской власти, академика. Это звание он получил в 1966 году. Международное научное сообщество также оценило его вклад в науку. Он был избран почетным профессором крупнейших университетов – Берлинского – Краковского – Оксфордского – Карлова – 1968-й. Почетным членом-корреспондентом Германской академии наук – 1959 британской академии, 1962 саксонской академии, 1967 датской королевской академии, 1967 баварской академии, 1970. -й. В 1967 году Мюнхенский институт Гёте наградил его золотой медалью Гёте. С этой медалью у него однажды вышел конфуз. Дед, разумеется, орденов и медалей никуда не надевал. В его кругу это было не принято. Но был назначен какой-то слишком уж официальный прием, на котором обязали присутствовать во всех регалиях, то есть орденоносно. И дед провел некоторое время в раздумьях, где на пиджаке разместить золотую гётовскую медаль. Рядом с орденом Ленина невозможно. Нехорошо. Сама медаль, конечно, получена заслуженно, но все-таки она, во-первых, литературная, стала быть, несколько легкомысленная, а во-вторых, вдобавок иностранная, совсем не советская. Может, ее вообще не надо надевать? На помощь пришла бабушка, и медаль была все-таки аккуратно прицеплена на пиджак где-то справа, подальше от высоких правительственных наград. Научная карьера Нины Александровны со второй половины 1950-х тоже складывалась самым благоприятным образом. В университете дела шли неплохо. Дочери Вера и Аля постепенно подрастали и радовали родителей своими первыми успехами. Большая по тем временам отдельная квартира на Загородном 10, полученная после родственных обменов, давала возможность всем членам семьи удобно разместиться и друг другу не мешать. Бабушка в те годы много и увлеченно работала, выпуская одну за другой небольшие монографии. карнель 1957 год, Мольер, 1958, Вольтер, 1959. В середине 1960-х ее избрали заведующей кафедрой немецкой филологии. В 1959 году жермунские купили дачу в Комарово. Этот курортный поселок в 40 километрах от Ленинграда к тому времени уже постепенно становился интеллектуальным и творческим центром на манер московского Переделкина. Здесь летом отдыхали и работали на своих дачах известные советские ученые, писатели, композиторы, режиссеры. Здесь – построили дом отдыха писателей и дом Всероссийского театрального общества. Словом, у старших жермунских в Комарово оказалось много знакомых. Дачу Виктор Максимович и Нина Александровна полюбили. Это был довольно просторный двухэтажный деревянный дом из крепкого сруба с тремя широкими квадратными верандами по краям – Он стоял посреди живописного финского леса с обильным черничником, окруженный тишиной, молчаливым величием стройных медных сосен. Дочери играли, читали книги, ходили купаться на залив и на озеро под присмотром Нины александровны а Виктор Максимович писал статьи. Работалось ему здесь легко и спокойно. Вскоре он совсем перебрался в Комарова и стал жить на даче круглый год — приезжая в город лишь два раза в неделю в присутственные дни института языка знания. С утра он занимался наукой, читал книги, писал очередные статьи, а ближе к вечеру совершал долгие прогулки. Мацион был ему необходим. Он даже купил лыжи и однажды зимой явился на лыжах в дом писателей повидать Анду Андреевну Ахматову, с которой близко общался вот уже почти полвека. Анна Андреевна была поражена, увидев почтенного профессора не в костюме, а в свитере и шароварах. — Виктор Максимович, — сказала она, — вы меня поразили. Помните, как у Александра Александровича? — Сольвик, ты прибежала на лыжах ко мне. Виктор Максимович, разумеется, помнил. С Александром Александровичем, то есть с Блоком, он был знаком, переписывался. Изучал его творчество и как раз в тот момент работал над своей, пожалуй, одной из самых интересных монографий драма Александра Блока «Роза и крест». Смерть Анны Андреевны в 1966 году он переживал очень тяжело. Поэт Виктор Кривулин рассказывал моему отцу, что дед с посеревшим от горя лицом стоял в церкви рядом с гробом, и набожно крестился. Кроме Анны Андреевны, в Комарова были и другие знакомые — Лихачев, Гранин, Макогоненко, бирков Бялый, Алексеев. Дед их часто навещал, но еще чаще принимал их у себя дома. Хозяином он был радушным. Всякий раз, когда являлся очередной гость, в гостиной накрывался круглый стол, ставились закуски — доставалась из холодильника водка и велись долгие неспешные разговоры о науке, о литературе, о музыке. Приезжали старые друзья и коллеги: Эхенбаум, Шкловский, Роман Якобсон со своей женой Кристиной Поморской. Бытовые вкусы деда отличались некоторым консерватизмом однажды к нему в гости на дачу приехал московский профессор николай иванович балашов авторитетный специалист в области французской поэзии он только что вернулся из парижа и привез виктору максимовичу в подарок знаменитый коньяк наполеон о котором в ссср могли только мечтать в наших магазинах наполеон тогда не продавался и редкие счастливчики которым удавалось хотя бы его пригубить вызывали зависть Дед выпил стопку, потом позвал домработницу и деликатно попросил. «Саша, там у нас в холодильнике на второй полке стоит маленькая. Принесите, пожалуйста». Маленькой в советское время называли бутылку водки объемом 0,25. Николай Иванович был до глубины души уязвлен. Литературные вкусы тех лет, так же, как и бытовые, отличались несовременностью. Видимо, эпоху Серебряного века он считал для себя последней, завершившей большую русскую литературу. Текущую советскую литературу он читал, находил в ней много интересного, но никогда ею не занимался. При этом многие советские писатели знали его работы и глубоко их уважали. Где-то в середине 1970-х Уже после смерти деда к Нине Александровне в коридоре филфака подошел ее коллега Евгений Иванович Наумов, профессор кафедры советской литературы, написавший книги о Маяковском, Есенине и Фурманове, авторе знаменитого романа «Чапаев». «Нина Александровна», — произнес Наумов не без некоторого восторга, — «я вчера работал с дневниками Фурманова, он там упоминает Виктора Максимовича». Бабушка равнодушно пожала плечами и произнесла «Ну а что тут такого удивительного?» Фурманов был вполне интеллигентным человеком и вполне логично, что он должен был знать работы Виктора Максимовича. Видимо, ее смутило небрежное и недостаточно почтительное «упоминает». Наумов надулся и, сухо попрощавшись, отошел. Интересно, что Виктор Максимович в 1910-е годы увлеченный актуальным литературным процессом, отнесся без энтузиазма к поэзии так называемого «Бронзового века», о которой сейчас так много пишут, но при этом проявил огромный интерес к ранней прозе Чингиза Айтматова. Он даже подумывал о том, чтобы написать статью о генетической связи творчества Айтматова с киргизским эпосом «Манас», которым он в свое время много занимался. Из молодых литераторов 1960-х Виктор Максимович очень ценил Иосифа Бродского, будущего Нобелевского лауреата. Бродский, тогда просто Ося, был частым гостем у него на даче в Комарова, читал Виктору Максимовичу свои стихи, переводы, внимательно прислушивался к его советам и принимал участие во всех домашних праздниках нашей семьи. С Бродским, парадоксальным образом, об этом мало знают, был связан последний дедушкин проект, которому, к сожалению, не суждено было осуществиться. Большое издание в серии «Литературные памятники» английских поэтов-метафизиков Джона Дона, Эндрю Марвела, Джорджа Герберта и других. Его инициатором выступил дед, и, высоко оценивая талант Бродского, зная его живой интерес к английскому барокко, привлек его к работе. Бродский должен был сделать переводы, а дедушка — сопровождающий научный аппарат, написать вступительную статью и комментарии. Бродский, побывавший в ссылке, в глазах властей выглядел, мягко говоря, ненадежным, Но авторитет деда-академика был настолько высок и непререкаем, что Бродского после некоторых колебаний все-таки утвердили в качестве переводчика. Работа двигалась медленно. Бродский регулярно приносил и присылал деду переводы, но их было мало. Бродский основное время уделял собственному творчеству. После смерти деда издание книги уже не могло состояться. Дед скончался в 1971 году от нелепой врачебной ошибки и был похоронен на Комаровском кладбище неподалеку от могилы Ахматовой. Когда перелистываешь список его научных трудов с 1914 года по 2015, то создается впечатление, что он вовсе не умирал, а где-то сидит, работает и регулярно публикуется гораздо чаще, чем многие мои филологические коллеги. Каждый год в России, в других странах выходят его прежние статьи, переиздаются монографии на русском и иностранных языках. Тут, конечно, огромная заслуга бабушки. В 1970-х годах она прервала научную деятельность и энергично занялась переизданием книг своего покойного мужа, фактически выпустив его собрание сочинений. Это была многолетняя, тяжелая, кропотливая работа, иногда скучная, механическая, постоянно требовавшая уточняющих комментариев, сверок, приведения текстов к современным стандартам. Бабушка с ней справилась великолепно. Параллельно она занималась изданием своих любимых французских и немецких классиков. Но, разумеется, главной ее заботой была наша семья. Дочери выросли, вышли замуж, занялись своими делами. Вера, моя мама, преподаванием и диссертацией о Толстом и Диккенсе. Александра, закончившая Академию художеств, живописью. Теперь все внимание Нина Александровна уделяла внукам, мне и моей двоюродной сестре Маше. С Машей и ее родителями она жила в одной квартире на Загородном 10. Она водила Машу в школу, занималась с ней музыкой и английским. Мы, Аствацатуровы, от жили отдельно, но часто приезжали на Загородный в гости. Бабушка интересовалась моей учебой, принимала близко к сердцу мои первые удачи и неудачи, которых в школьные годы было гораздо больше, Подолгу мы встречались только на даче, где проводили вместе лето. Помню, бабушка деликатно направляла наши разговоры в сторону французских классицистов, и под ее влиянием я довольно рано прочитал веселого Мольера и даже скучноватого Корнеля, получив после прочтения филологическую лекцию, напоминавшую увлекательный детектив. Каждый год, 2 августа, до день рождения деда, К нам приходили друзья Виктора Максимовича нина Нины Александры, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Лидия Яковлевна гинзбург Владимир Григорьевич Адмони, Георгий Пантелеймонович Макогоненко, Соломон Абрамович Рейсер, Григорий Абрамович Бялый, Людмила Юльевна Брауде. Они вспоминали деда, вспоминали молодость, их разговоры. Случайные воспоминания погружали меня в ту эпоху, которую мне не удалось застать, и которой я завидовал, чувствуя, что время постепенно мельчает, теряет свое напряжение. Нина Александровна пережила деда на 20 лет. В 1991 году она трагически погибла на набережной возле университета, где преподавала почти полвека. Ее сбила машина. Я хорошо помню ее похороны, гроб, стоящий в зале союза писателей. Своего друга, тогда аспиранта, а ныне профессора СПБГУ Андрея Дмитриевича Степанова, стоящего с красной повязкой в почетном карауле и сменившего его потом академика Александра Михайловича Панченко. Приходили и уходили люди, сотни людей, ученики, коллеги, знакомые. Бабушка, как и дед, после смерти как будто бы не ушла из нашей культуры. Мне часто звонят из издательств, научных и художественных, просят разрешения опубликовать ее переводы, ее научные статьи, ее комментарии. И каждый раз я радуюсь очередным ее публикациям куда больше, чем своим собственным. Мне несказанно повезло, что случай рождения — втянул меня в орбиту таких ярких людей, как Виктор Максимович и Нина Александровна. И теперь мое первейшее дело — сохранить о них память и передать ее своим детям.